Глава 3 Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю. Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Гнязя его посреди него рыкающие львы, судьи его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости.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 Пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия.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 Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Из заречных стран Эфиопии поклонники мои».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 И они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. «Ликуй черсиона Сиона!»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 Не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои, Господь, Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, Возвеселиться от тебе радостью, Будет милости в полюбви своей, Будет торжествовать о тебе с ликованием, Сетующих о торжественных празднествах я соберу, Твои они, на них тяготеет Поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющие и соберу рассеянные и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношение их.